Режим РЭК Главное – суметь записать в свое сердце семью и все остальное, что составляет нашу жизнь. Что это значит? Это означает, что наша главная жизненная цель – впустить, вобрать в свое сердце то, что нас окружает. И бизнес, в числе прочего, должен этому всячески помогать. Такой подход стирает взвечные различия между средствами целью, прошлым, будущим и настоящим, реальностью и иллюзией. Наши устремления и усилия, прикладываемые для достижения цели, становятся частью нашей полноценной жизни. Режим РЕК это гарант нашей сегодняшней, а значит и будущей эмоциональной полноценности, нашего дальнейшего эмоционального роста, нашего полного единения с миром, обретение нами своего личного счастья. Каждый день мы наблюдаем происходящее вокруг нас. Оно проходит перед нашими глазами вновь и вновь, но кнопка «Запись» при этом почему-то не включается. Ничего не происходит. Почему? Мы уже говорили об этом. Если в отношениях не проявлен принцип служения, начинающийся с благоговения, почтения нашего внутреннего переживания объекта, Значит, не может быть и речи о том, что при непосредственном контакте произойдет глубокое эмоциональное единение, появится сильная сердечная связь. Суть проблемы в том, что в сердце мы не относимся к объекту как к своему, не воспринимаем его как часть себя. Наше сердце не видит ничего, кроме эмоций. Объект появляется на его экране только тогда, когда окрашивается эмоциональным светом. Подобно датчику инфракрасного излучения, сердце реагирует только на эмоциональное тепло. Так уж оно устроено. Поэтому, отказавшись от неверных представлений о себе, о мире и о наших с ним взаимоотношениях, мы постепенно готовимся включить в своем сердце режим запись. Сделать это не так уж легко. Нужна подготовка. И это как раз то, чем нам предстоит заниматься. Почтительное настроение. Один из показателей нашей готовности, свидетельствующий о том, что данный объект нам действительно нужен. Но как сформировать в себе это настроение? Каков метод? С одной стороны, он очень прост. Осознание необходимости предварительной подготовки и наши усилия на этом поприще уже сами по себе наполняют нас чувством почтительности. Но с другой стороны, очень важно постоянно наблюдать за своими эмоциями. видеть, как они ведут себя по отношению к объекту. Они не должны гаснуть. Более того, они должны постоянно усиливаться, и если это происходит, значит вектор усилий выбран правильно. Чтобы несколько прояснить ситуацию, в качестве примера приведу историю, случившуюся с одним из моих знакомых. Однажды он познакомился с замечательной девушкой И испытал по отношению к ней такие сильные чувства Которых, как выяснилось, он раньше не испытывал Ни к одной представительнице женской половины человечества Он не мог не поделиться со мной своими новыми ощущениями И надо сказать, что они не были похожи Просто на какую-то жгучую страсть, заурядное сексуальное влечение Было заметно, что у него впервые появилась сердечная привязанность И это стало для него настоящим открытием, новым интересным опытом. Такое обычно бывает, когда мы находим так называемую свою вторую половину. Впервые в жизни он почувствовал в своей груди нечто большее, чем просто материальный объект, насос для перекачки крови. И это что-то теперь уже не просто стучало, оно, оказывается, еще умело реагировать на окружающее. переносить восприятие с уровня поверхностных чувств глубоко вовнутрь, а перенеся ощущения, еще и многократно усиливало их. Странно? Непривычно? Да, пожалуй. Чувства могут усиливаться до тех пор, пока мы не прекратим переживать происходящий контакт всем своим существом. В такие моменты все части тела действуют как одно целое, И ощущение от реальности становится настолько насыщенным, что, кажется, становишься не только наблюдателем, но также и самим объектом наблюдения. Начинаешь чувствовать все, что происходит в этом объекте. Становятся понятными все его мысли, все его желания и опасения. Реальность удивительным образом расширяется. В дополнение к привычным уровням понимания начинают проявляться новые и новые уровни. Восприятие улавливает иные слои реальности. Порой даже кажется, что их количество бесконечно. Было очень приятно слушать историю, рассказанную знакомым. Я искренне радовался за него. Ведь такой опыт никогда не забывается. Человек, хотя бы раз переживший подобное, уже никогда не станет сомневаться по поводу того, что именно ему нужно от жизни. С этого момента, собственно, и начинается его настоящая жизнь. становится совершенно ясно, что все происходившее до этого было лишь некой подготовкой к самому главному. И это главное человек потом начинает искать везде и повсюду. Мне показалось, я понимал то, чем со мной делился коллега.